Узел 6.2. 2. 3. Марта 1953 года. День был паршивым с самого начала. Дело было даже не в жестоком осте, гнавшем по морю тяжелые волны, украшенные пенными гребешками. Ходившего в Атлантику моряка ветром не удивишь. Дело было в том поганом предчувствии, которое мучило Алексея с самого утра поставленные командованием задачи, не подлежали обсуждению. Но вот почему корейцы не способны защитить свой единственный на этом побережье минный заградитель специальной постройки от способного угробить его похода, не имеющего отношения к прямому назначению корабля, он искренне не понимал. Флаг минер обладал достаточно высоким рангом чтобы выйти на командующего ВМФ КНА напрямую. В конце концов, флот у КНДР был настолько микроскопическим, что каждую лохань требовалось беречь, как зеницу ока. Но ничего не произошло. Флагманский минер, благосклонно напутствов военсоветника Вдовова, ухотил в Пьехеньян на второй день после успешной операции, то есть похода, закончиваясь, благополучным возвращением Минзага в йонг -джин. Алексей и переводчик Ли остались, и состоявшаяся в ночь с 24 на 25 февраля следующая оборонительная минная постановка прошла также без сучка, без задоринки. Результатом этих двух боевых выходов стало 28 выставленных на коммуникациях мин. Причем командир Минзага ни капли не сомневался, что драгоценные КБ были выставлены им в нужных точках и с абсолютно верными установками глубин. К утру 26 февраля пришедшая в йонг Баржа доставила первую порцию давно обещанных минных защитников, и в третий боевой поход Кёнсан-Намда... Это название «советский военсоветник» все-таки сумел заставить себя запомнить. Взял их все. Алексей надеялся, что походы, каждый из которых стоил ему, оставшемуся на берегу, года жизни, имеют какой-то смысл, что американцы или сынмановцы теряют на выставленных минах баржи, что появившиеся и в этих водах минные защитники – Осложняют их троление. Это точно ничего известно не было. Увы, в минной войне это нормально. В столовой ВМБ Йонгджин такой же совместный для комсостава и матросов, как и поразившая в свое время его воображение столовая в Нампхо, висел красочный плакат: гибель тральщика интервентов с крупным блоком текста. Изнывая от напряжения, в ожидании возвращения кёнсан-намда из третьего хода, Алексей заставил Ли перевести ему текст с начала и до конца и остался разочарованным. В тексте было слишком много деталей для того, чтобы он был правдой. В то, что намак-пи, как изображенный тральщик назывался, судя по названию, жирно выписанному на его пылающем борту латинским шрифтом. Американцы могли потерять почти две трети экипажа, но он почему-то не слишком поверил. Плакат был старым, а на заре этой войны корейцы не слишком утруждали себя доказательствами. При своении в 1950 году первого в корейском флоте звания Героя Корейской Народно-Демократической Республики Командиру отряда морских охотников, якобы потопивших в одном бою аж два американских эсминца, широко освещавшиеся в советских газетах, не вызвало на советском флоте ничего, кроме усмешек. Чем может морской охотник потопить или даже повредить эсминец? Передовой марксистско-ленинской философией, беззаветной преданностью делу, Освобождение юга страны от иноземных захватчиков и их приспешников, предателей Лисенмановцев, этого, к сожалению, мало. А то бы дно вокруг корейских берегов давно бы стало звенящим от обилия мертвых стальных остовов вражеских кораблей. Товарищ военный советник. Ага, этот товарищ Ли. После того, как Алексей утром... Огрызнулся на него несколько раз подряд. Переводчик разумно куда-то делся и появился только к середине дня, когда капитан-лейтенант советских ВМФ-вдовый был по локоть вымазан, неотмываемой с кожи зимней оружейной смазкой и уже почти дословно понимал, что ему говорит такой же измазанный матрос-кореец, с которым они на двоих перебирали механику 45 миллиметрового полуавтомата. В качестве зенитной пушки этот полуавтомат, представляющий собой развитие танкового орудия, был полным убожеством. В советском флоте он, за редкими исключениями, вроде старых и учебных подводных лодок, вооруженных ледоколов и нескольких невыведенных еще из состава флота, Импровизированных сторожевиков Уже повсеместно снимался с кораблей Но для Кореи Он был почти неплох Произведенная где-то в промежутке Между 35-м До этого полуавтоматики На остановке не было И 47-м годом Когда он превратился Из 21К в 21КМ Отличающуюся рядом Характерных деталей 45 миллиметровка была Алексею отлично знакома. Во всяком случае, такая установка достаточно проста и надежна в эксплуатации, и к ней было полно снарядов, ненужных уже в таких количествах советской армии и потому потоком, идущих в Корею. Практическая скорострельность пушки большой роли не играла. Двух имеющихся на Минзаге установок вполне хватало, отпугнуть какой-нибудь патрульный катер. А попасть из них в атакующий самолет в любом случае можно было только случайно. Алексей искренне предпочел бы еще один спаренный ДШК добавок к имеющейся одноствольной установке. Но дареному коню в зубы не смотрят ни на Руси, ни в Корее. — Не явился? — демонстративно радостно Поприветствовал он переводчика. Это замечательно, что делает товарищ Чен. Товарищ флагманский минер находится в Пхеньяне. Если ли пытался изобразить ответную иронию, то это у него не получилось. А может, он просто иронии не понял? Хотя то, что флаг находится в 350 километрах от места, где вот-вот. Будут гробить лучший боевой корабль флота с достаточно опытным уже экипажем. Должно было касаться его в первую очередь. — Ладно, — махнул Алексей грязной ладонью, едва сдерживаясь, чтобы не потереть лицо, стянутая ветром кожа, которого отчаянно чесалась. — Переведи этому парню, что пора заканчивать, я уже замерз, как собака. Китаец с полминуты помолчал, переваривая идиому, потом, глядя в небо, произнес неожиданно длинную фразу на корейском. Матрос, выслушав, захихикал, а потом, как ребенок, изобразил собачий лай. «Во — Во-во! — подтвердил Алексей. — Половину кожи оставили на железе. Давай, заканчиваем. Отогрев пальцы дыханием, он помог матросу закончить сборку, не обращая внимания на мнущегося позади явно тоже мерзнувшего переводчика. Вытирая руки давно на и плохо мнущейся на морозе ветошью, оба улыбнулись друг другу. Сзади подошел командир Минзага в своей вечной ушанке с вырезанной из монетки медной звездочкой по центру. «Большое спасибо, товарищ!» — перевел Ли. «На испытаниях из этой пушки дважды были осечки!» Последнее слово переводчик произнес с некоторым сомнением, но Алексей кивнул, и тот тоже кивнул в ответ, успокоенный. Грамматика в прозвучавшей фразе несколько хромала, но поскольку смысл все равно был понятен, то обращать на это внимание Алексей не стал, хотя Ли обычно такое только приветствовал. Немножко пообсуждав поведение полуавтомата и выдав обоим корейцам несколько полученных еще в училище советов по его боевому применению, капитан-лейтенант замерз окончательно, и окончание разговора пришлось скомкать. Алексею показалось, что Ли тайком ухмыльнулся, Но в Корее русский человек это действительно было забавно, поэтому он не обиделся.